Глава 72. Избегание принятия и понимания переживаний. Избегание валидации мыслей, эмоций и действий. Многие клиенты, чьи эмоциональные потребности не удовлетворялись, причем не только в детстве, но и в более зрелом возрасте, склонны к тому, чтобы самостоятельно лишать себя признания своих эмоций из-за страха разочарования или внешней критики за эмоциональность, нытье, постоянные жалобы и тому подобное. Такие клиенты могут вешать на себя ярлык «нытика» или ожидать этого от терапевта. Часто извиняться за свои эмоции, искать заверений. Нормально, если я это чувствую. Снижать ожидания от терапии. Я понимаю, что у вас много клиентов с более серьезными проблемами настораживаться при проявлении к ним эмпатии «почему вы так хорошо ко мне относитесь?» и даже воспринимать психотерапию как непозволительную роскошь. Действительно, как пишет Лихи, такой клиент может ощущать себя комфортнее в предсказуемом мире, в котором его потребности не удовлетворяются, и может даже попытаться спровоцировать терапевта на лишение себя валидации, Тем самым позволив себе вернуться на знакомую почву инвалидации и отвержения. Кроме этого, клиент может прибегать к таким защитным механизмам, как изоляция, отсутствие эмоций при описании неудовлетворяющихся потребностей, рационализация, попытка рационального объяснения неважности неудовлетворяющихся потребностей и или отрицание подавление и отказ от удовлетворения значимых потребностей. Усвоенные запреты на эмоции. Предвзятое отношение к собственным негативным эмоциям часто формируется у клиентов в результате усваиваемых в детстве явных или имплицитных посланий от значимых взрослых, касающихся запретов на эмоции. Если ты грустишь, значит ты слабый. Если ты боишься, значит ты трус. Если ты злишься, значит ты эгоист. Перестань ныть, ведешь себя как маленький. Не реви, возьми себя в руки. Ты в конец распустился, совсем от рук отбился. У меня нет времени на твои причитания. Прекрати, у меня своих проблем хватает. Не грузи меня, я не виноват в твоих эмоциях. Не выдумывай. Тебе-то о чем тревожиться? Ты не имеешь права переживать. У тебя все есть. Вечно ты всем недоволен. Ты несешь полную чушь. Перестань действовать мне на нервы. Твои истерики выводят меня из себя. Ты такой эмоциональный, что с тобой не так. Другие дети так себя не ведут. Повзрослей. И тому подобное. Обесценивание эмоций. Кроме интроицированных запретов на эмоции, клиент мог слышать от значимых взрослых сомнительные слова поддержки, обесценивающие значимость его эмоций. «Не волнуйся. Ничего страшного. Это не так важно. Все будет хорошо. У тебя все получится. Ты обязательно справишься. Просто не думай об этом». Выкинь это из головы. Просто расслабься. Не принимай всё близко к сердцу. Не обращай на это внимания. Разве это проблема? Нашёл, из-за чего расстраиваться. Другим людям гораздо хуже. Не переживай, я все за тебя сделаю. Я разберусь с этой проблемой. Я расскажу тебе, как с этим справиться. И тому подобное. Искаженные мысли об эмоциональных потребностях. Во время терапевтической сессии такой клиент может всячески избегать обсуждения его эмоциональных потребностей. В связи с чем терапевту важно прямо указать клиенту на это и спросить о его мыслях. Например, что заставляет вас менять тему разговора, когда мы говорим о ваших неудовлетворяющихся сексуальных потребностях в отношениях? Что больше всего расстраивает вас в разговоре о ваших эмоциях и потребностях? В результате такого рода вопросов терапевт может выявить дисфункциональные мысли клиента о том, что он не имеет права на те или иные эмоциональные потребности, что он никогда не сможет их удовлетворить или что само наличие у клиента потребностей является признаком слабости и неполноценности. Если клиент разделяет последнее представление, он может защищаться от собственных потребностей посредством когнитивно-поведенческой терапии, которая в таком случае часто тривилизируется. Например, клиент формально выполняет домашнее задание или воспринимает когнитивную реструктуризацию как поиск правильного ответа, без глубокого осмысления альтернативных мыслей и убеждений. При этом... Как пишет Лихи, отношение таких пациентов к своим потребностям поверхностно и легкомысленно. Они редко разрешают себе плакать на сессиях и продолжают отношения, в которых их потребности остаются неудовлетворенными. Симптомы диссоциации при обсуждении эмоций. Некоторые клиенты плохо воспринимают информацию о своих эмоциях И потребностях что может проявляться в их отстраненности во время сессии в плохой концентрации внимания в забывании только что обсужденного в симптомах диссоциации той же дереализации или деперсонализации и так далее в этом случае терапевт может побудить клиента рассмотреть выгоды и издержки такого рода отстраненности от обсуждения его эмоциональных потребностей, и в дальнейшем определить и натренировать способы уверенного поведения клиента для отстаивания и удовлетворения своих потребностей при взаимодействии с другими людьми в реальной жизни. Вместо неадаптивных прежних способов, например, жалоб, ухода в себя, криков, угроз, истерик и прочих, которые, как правило, ведут к отказу партнера понимать человека. Кроме этого, терапевту важно учитывать, что некоторыми клиентами, особенно склонными к автономности, эмпатичное признание их эмоций может интерпретироваться как снисхождение, лицемерие или избыточная навязчивость. Ведь для таких клиентов главной целью терапии предстает получение эффективных инструментов для изменения мышления и решения жизненных проблем.